«Крестить» — это только попам рубли скрести. «Крестьяне, бросьте всякие обряды. Обрядом только попы рады. Посудите вот, родился человек или помер, попу — доход, а крестьянину ничего, неприятности кроме». Жил-добыл мужик Василий, богатый, но мозгами не в силе. Родилась у него дочка — Маленькая, как точка. Не дочь, а хвороба. Смотри в оба. Надо бы ее немедленно к врачу. Да Василий говорит. Доктора чушь. Впрягу прягу Пегова и к Папуличу. Поздравит моментально. Только окрещу. Пудами стол уставили в снедь к самогону. Огурцов присовокупили купили возыщу. Пришел дьякон, кудластый, как медведь, да поп толстый, как паровозище. А гостей собралось ради крестин. Откуда их столько удалось наскрести? Гости с попами попили, поели, и, наконец, собрались вокруг купелей. Дьякон напился, аж не дополз до колодца. Воду набрал из первого болотца. Вода холодная да грязная, так и плавают микробы разные. Крестный упился и не то что троекратно, раз десять окунал туда и обратно. От холода у бедной дочки Ручки и ножки, как осиновые листочки. Чуть было дочке не пришел капут. Опустили ее в воду вместе с головою. Да дочка сама вмешалась тут. Чуть не надорвалась в плаче и в вое. Тут ее вынула крестная мать, Да мимоходом головкой от двери. Хвать! Известно одному богу, как ее не прикончили или не оторвали ногу. Беда не любит однашляться, так вот еще на беду ей как раз такая святая подвернулась в святцах, назвали «перепетуей». После крестин ударились в обжорку да в пьянку, скулы друг другу выворачивали наизнанку, Василий от сивухи не в своем уме, Начисто ухо отгрыз к уме. После крестин дочка Прохворала полтора годочка, Доктора отходили еле, От крестной ножки все-таки окривели, Подросла и нравится Жениховским глазам уж, Да никак, перепетуи. Не выдать замуж. Женихи говорят, при таком имени в жены никак не подходите вы мне. Зачахла девица из-за глупых крестин. Так можно дочку в гроб свести. А по-моему, не торопись при рождении младенца. Младенец никуда не денется. Пойдешь за покупками, кстати, зайди и запиши дитё в комиссариате. А подрос, если Сосипатр не мил, или имя Перепетуя тебе не мило, зашел в комиссариат и переменил, зашла в комиссариат и переменила. 1923 год.